Эпилог. Все сны и предсказания, все мое путешествие, вели именно к этим минутам. Именно минутам, потому что я чувствовала, как время стремительно исчезает, словно песок сквозь пальцы. Я всегда, обгонявшая ветер, сейчас не могла замедлить его бег. «Смерть догонит тебя в розовом саду и дыхнет тебе в лицо своим смрадом», сказала мне мама Ока. «И сейчас я чувствовала смерть как никогда». Острый приступ головной боли, как и во время боя с Алайлой, ввинтился в пески. Я сжала руками голову и застонала. «Чувствуешь это?» Стараясь переселить бой, я взглянула на говорившего. Под деревом сидел пожилой мужчина, в броне один из легионеров. Мне он показался смутно знакомым. Чувствую головную боль. И только. Однако приступ начал слабеть, и я даже смогла свободно вздохнуть. Старик с нечестными волосами, соль с перцем. вздохнул и грязной рукой набил маленькую трубочку. Глаза у него были улыбчивые, но смотрели на меня с грустью. «Чувствуешь ход времени? Как теряешь его? Как она бежит, словно песок, в твоей ладони между пальцами?» «Кто вы?» Старик вздохнул. «Ну что, легионер, догнал ты свою мечту на Белой башне?» Я внезапно вспомнила его. человека из прошлой жизни. Старик, когда-то спросивший меня на поле песчаных мышей, почему я отсиживаюсь в снабженцах и есть ли у меня мечта. Это было так страшно, что он выжил, именно он, старый бессильный. Догнала мечту, да. И что же случилось с мечтой? Он так хитро улыбнулся, повторяя свой вопрос с полугодовой давности, что я не смогла сдержать ответной улыбки. Случилась жизнь. Мы помолчали, а я повторила, глядя на своего знакомца. И все-таки кто вы? Старик не ответил, а лишь коснулся ладонью своей груди в области сердца. Я внимательно смотрела на это место. Ничего особенного. Кожный нагрудник да грязная рубаха под ним. Затем медленно перевела взгляд на свою грудь. Под сердцем у меня были вплавлены шестнадцать бусин. Пятнадцать зеленых и одна тусклая. «Они тебя не спасут». Старик пожевал конец трубки, раскуривая ее, и выпустил облачко дыма. «Через полчаса здесь будет...» Он тщательно подбирал слово. «Здесь будет ад. И что мне делать?» Я догадывалась, кто находится передо мной. Как и в случае с проклятым копейщиком, все вернулось в начало. Все сказки оказались правдой. А исконный владелец зеленых бусин помогал хорошим людям в пути. И если мои догадки были верны, то прислушиваться к совету этого старика стоило вдвойне. Что делать? То, что ты делаешь всегда, Лиз. Принимать решение на бегу. Решать и бежать дальше. Очень быстро бежать. Но что я должна выбрать? Мне хотелось оставаться спокойной, но голос сорвался. «Мне все твердят о выборе. Сны, гадалки, ты. Что я должна выбрать?» Старик усмехнулся и не ответил, а лишь кивнул в сторону. Я последила за его жестом. Он указал на атеса и Алайлу, сидевших около костра. Мой учитель перевязывал этой ведьме колено. «Ну, что я могу там выбрать?» Когда я развернулась, мой собеседник исчез. Теперь сомнений в том, что это был не человек, уже не осталось. Сказки продолжали сбываться. «Выбор», — прошептала я, — «выбор». Собственно, он прост — остаться здесь и умереть, либо бежать. Но чего мне придется отказаться? Сердце болезненно сжалось. Я могла забрать с собой все, что захочу, но кое-что мне придется оставить в лагере. Я не смогу убедить его или увести силы. У меня не хватит притворства разжалобить его. Это то, что я должна буду тут оставить. Мое сердце и моего Атоса. Минуты текли, но я обязана была попытаться. Подойдя к костру, я оценила, какой затравленный вид при моем приближении изобразила Лайла. Я даже не сомневалась, что она уже рассказала свою версию событий. На пять минут, Атос, больше я тебя не задержу. Я и вправду не могла потратить больше. Во мне росло чувство паники, которое зрело по мере того, как Крамер приближался к лагерю. Атос с неохотой поднялся, но перед уходом так нежно потрепала Лайла по щеке, что мне захотелось сбежать прямо сейчас. Мы отошли под мокрые вербы, где маленькие птички продолжали щебетать. Ты сказал, что попытаешься мне поверить, если ты не врал, а сделай это сейчас. Как только вернется Крамер, здесь начнется бойня, и, скорее всего, выживет только Лайла, а если ей повезет, она станет поглощающей. Я замолчала, не видела смысла говорить что-либо далее. Все читалось в его взгляде. Нежность, жалость, грусть. Но ни капли веры. Я сделала свой выбор, хотя он рвал мне сердце. Я должна уехать. Ты права. Это единственный выход. Он на секунду прикрыл глаза ладонями, как будто собирался плакать. Впрочем, это было лишь иллюзия. Когда он отнял руки, я увидела, что глаза у него красные и воспаленные, но не от слез. Похоже, он просто устал. Лис. Когда я решил учить тебя, после того, как узнал, что ты девушка. Мне казалось, что я смогу сделать тебя лучше. Но с каждой тренировкой, и с каждым ударом, проклятый Лис, ты не становилась лучше. Ты становилась мной. Сильной, смелой, ловкой, да. Но вместе с тем жестокой, беспощадной, грубой и потерявшей ту нежность, за которую я тебя ценил. Я хотел сделать тебя лучше, но я испортил тебя. Тебе сейчас так мало от той славной девочки в лисьем шлеме. Ты должна снова стать собой, а не пародией на меня. И для этого ты должна уехать. Минуту утекали. Я всем своим существом чувствовала, что смерть стала еще ближе. Но я не могла прервать Атаса. То, что он говорил, сильно ранило, но вместе с болью приходил покой. Я бы не хотела вот так прощаться. Наконец глухо произнесла я. Лис, я люблю тебя, но Лайлу я люблю сильнее. Это признание совсем выбило почву у меня из-под ног. Я знала, о чем он говорит. Я знала, какая большая разница между его чувствами ко мне и к ведьме с ключом. Но это признание все равно много для меня значило. Особенно сейчас, когда я убегала и оставляла здесь его, в розовом саду, где должен был начаться ад. Я порылась в сумке и достала ржавую цепочку. О, боги! Он был вправду удивлен. Я думал, ты потеряла этот кулон в башне. Я и вправду долго не могла найти руки далее, которая так неосмотрительно кинула в проклятого копейщика. Тогда талисман лишь на секунду отвлек его и не проявил своей магической силы. Но ничего другого у меня не было. Я поднялась на цыпочки и надела цепочку через кудлатую голову Атаса на его мощную шею. «Пусть он хранит тебя, Атас». Затем я порывисто, посестрински поцеловала его в уголок губ, на мгновение услышав удары его сердца. Наши ритмы не совпадали. Его заполняли пустоту, пока мое сердце молчало, а мое ударяло в тот миг, когда замирало его. А затем я развернулась и прошла прочь от лагеря, не оглядываясь и стараясь не сорваться на бег. Я знала, стоит не оглянуться и увидеть Атоса с опущенной головой, и я не решусь его бросить здесь. С другой стороны, позволить себе бежать я тоже не могла. Паника накатывала волнами. Мне казалось, что я слышу шаги Крамера. вижу, как он подходит к лагерю. Лишь тогда, когда из звуков остались лишь пение птиц да звук капель, падающих сверб, я побежала. В тот же миг ужас начал заполнять пространство вокруг, и ни одна я чувствовала приближение чего-то страшного. Пение птиц превратилось в истеричную перепалку. Я несколько раз поскользнулась на грязи и упала, затем бежала еще и еще. Наверное, я не пробежала и пары километров, когда отразверся. Словно биение огромного сердца, из лагеря легионеров один за другим три мощных удара накрыли мир вокруг. Первая волна лишила окружающий мир звуков. Она пролетела над вербами, легким порывом затхлого воздуха и мир погрузился в абсолютную тишину. Я видела, как птицы недоуменно открывают клюва, но у них не выходило ни ноты. Я крикнула, но голос мой поглотила тишина. Мне ничего не оставалось, как продолжить писать. Вторая волна была сильнее. Словно мощный удар в спину, она опрокинула меня, как бумажную куклу, и протащила пару метров по грязной дороге. Вторая волна убила все цвета вокруг меня. Мир стал серым и тусклым. Я впервые за время бега обернулась. Ноги отказались слушаться. Я просто сидела и смотрела на место рождения этих чудовищных потоков страшных волн. Третью волну я заметила издали. Как покрывало, сшитая из ничего, она накрывала один за другим деревья, кочки, землю, поглощая все и стирая каждую пылинку. Маленькие птички вокруг меня начали валиться сверху. Еще не касаясь земли, в полете они умирали. Хотя я не слышала, но мне казалось, что останавливались их маленькие сердечки. Птицы все падали и падали, и вскоре вся земля была усеяна их маленькими тельцами. А волна была далеко, но с резким треском на груди у меня лопнула зеленая бусина. Одна жизнь, вторая, третья. Волна приближалась, но я не могла встать. Я смотрела на нее и думала, хватит ли мне жизни бусин. Достаточно ли далеко я убежала и не промешкала ли слишком долго, принимая решение. Седьмая, восьмая. Что же там стало с Сатасом? Смогу ли я когда-нибудь простить себе за это предательство? Девятая, десятая и одиннадцатая. В самом ли деле бусина, бога, дорог, карамина? Да какая сейчас разница? Тринадцатая 14 четырнадцатая. Волна была в двух шагах. Я не была готова умирать. Но все, что я могла теперь, — это встретить ее лицом к лицу. На груди с сухим треском лопнула последняя, целая пятнадцатая бусина. В тот же миг меня накрыла черная волна пустоты. Мира не стало. Конец первой части.